Поп и цыган В некотором царстве, в некотором государстве жил-был цыган. У него был отец-старик. Крепко старик заболел, лежит в постели, а сын ходил-ходил за ним, да потом и бросил. Что отец не попросит у него пить, а бы что, цыган будто не слышит, только думает, как бы поскорей помер. «Э, сынку, сынку!» — говорит отец — Ты в не став уж меня из-за батька почитатый. А знаешь, ведь я тебя на свет родил. А сын ему отвечает. Ты на Менеру быв, а свою душу солудыв. Полезай ты к матери в страку, то я батькой тебе перероблю. Отец вздохнет и промолчит. Пришло время, помер старик. Одели его и положили на лавки. Лежит покойник, борода у него длинная. Накурили в избе ладаном и пошел цыган за попом. «Здравствуй, батеньку!» «Здорово, цыган! Что скажешь?» «Мой батьк помер. Приды его, похороны!» «Не вжли помер! Помер легкий ему почевок. Лежит на лавке, как спас, и бородку свою распас. Люба, мило, похатоньки, походите и на его белое тело посмотрите. Докажись, батенька, он и просветится, бо так и пахнет от него ладаном!» «Что же, цыган, есть у тебя деньги за похороны заплатить?» — За что тебе деньги платить? За тое стерво? что лежит на лавке черная, як головишка? А вытаращив зубы, як бешена собака? Да и за него деньги платите. Пожалуй, не приходь хоронить. Я тоби приволоку его за ноги. Что то и роби ним? Хоть себе на ветчину копти да жри. — Ну ладно, ладно, — говорит поп. — Сейчас приду да похороню. Воротился домой цыган. Вслед за ним пришел и поп. Тут отпели цыганова отца, положили в гроб, снесли на кладбище и похоронили. Не ли же ты, говорит поп цыгану, нисколько не заплатишь мне за своего отца. Тебе грешно будет. Ах, батеньку, сказал цыган, сам знаешь, яки у цыгана деньги. Було трошки, усе потратив на поминки, а ты, батеньку, по времени до ярманки. Ну хорошо, Свет, подождать можно. Началась ярмарка. Поехал цыган в город лошадьми менять. Поехал и Поп по своим делам, вдруг и попадается цыган попу навстречу. Послушай, цыган, напоминает Поп, время тебе деньги отдать. Якие деньги? За что тебе отдавать? Как за что? Я твоего батька сохранил. А, батеньку, да к тебе то и надо. Я сколько не ищу своего батька, нияк не могу найти. Чужие батьки лошадьми меняют, а мого нема. А всё ты, псячика зляча, твоя борода похоронив моего батьку. Ухватил папа за бороду, повалил на землю, вытащил из-за пояса кнут и начал его отжаривать. От тоби псячика зляча борода, хоть сдохнет роды моего батька, а то задеру кнутом. На силу поп вырвался из цыганских рук, да давай Бог тягу. С тех пор полно спрашивать с цыгана денег.